Памятник первопечатнику Ивану Федорову. Где установлен город Москва, театральный проезд? Когда установлен? 1909 год. Размеры. Высота скульптуры около 2 метров. Высота памятника с постаментом около 6 метров. Создатели памятника. Скульптор Волнухин, архитектор Машков. Памятник Ивану Федорову в 1909 году был установлен перед Китайгородской стеной. Позже, в связи со строительными работами в рамках сталинского плана реконструкции Москвы, его дважды передвигали, и теперь он стоит в театральном проезде, ближе к отелю «Метрополь». В самом центре Москвы, в театральном проезде, возвышается памятник Ивану Федорову, первопечатнику, то есть создателю первой русской датированной печатной книги. Место для памятника было выбрано историческое, Ведь неподалеку, на Никольской улице, находились палаты бывшего государева печатного двора, возведенные в XVII веке там, где находилась мастерская Ивана Федорова. Скульптор Сергей Волнухин изобразил первопечатника за работой. Он сосредоточенно рассматривает свежий оттиск страницы апостола, придерживая левой рукой печатную наборную доску. Иван Федоров, хоть и был дьяком, изображен в обычной одежде ремесленника, волосы его прихвачены ремешком. Дело в том, что в XVI веке многие представители низшего духовенства вынуждены были заниматься каким-нибудь ремеслом, чтобы не впасть в нищету. На высоком постаменте под именем Ивана Федорова указана дата — 19 апреля 1653 года. Именно в этот день была начата печать первой русской печатной книги «Апостол». Эту дату принято считать началом книгопечатания на Руси. На лицевой стороне пьедестала размещена и бронзовая доска со знаком, который Иван Федоров ставил на своих книгах после 1565 года — рука, которая держит щит с буквами И и Ф. После открытия памятника у его подножия на следующий же день появился анонимный венок с надписью «Первому мученику русской печати». Надпись намекала на обвинения в ересе, с которыми первопечатнику пришлось столкнуться и которые привели к поджогу типографии в 1656 году. В результате Иван Федоров вместе со своим учеником Петром Мстиславцем был вынужден бежать из Москвы во Львов.